Только представьте, он так и не выпустил своей головы из рук, повторял епископ, красочно описывая, как тяжело дались Дионисию последние шаги. Маркиза, умная женщина и противница религиозного мракобесия, поспешила возразить, ну что вы, в таких случаях труднее всего сделать первый шаг. Страшная тайна. Гельвеций был сторонником радикального сенсуализма, Он полагал, что все без исключения идеи проистекают из наших ощущений. Когда речь заходила об этике, французский философ придерживался простых и ясных принципов. Человеческие поступки определяет тяга к наслаждению и стремление избегать боли и горести. Другими словами, все мы по сути эгоисты. У такой теории нашлось немало врагов. Против гельвецев устроили настоящую травлю. и ему пришлось покинуть родину. Среди его недругов оказались даже Дидро и другие материалисты. Однако мадам Дю Дефан встала на защиту сенсуализма. Всех почему-то вдруг страшно возмутило то, что уже давно совершенно очевидно. Женщины и политика Баронесса де Сталь, безусловно, была одной из самых образованных и передовых женщин своего времени. Ее взгляды сформировались под влиянием Руссо, и что может показаться странным, но для той эпохи это вполне характерно, в то же время и под влиянием Вольтера. Наполеона мадам де Сталь ненавидела, и он платил ей тем же. Когда генерал Бонапарт еще только начинал одерживать свои головокружительные победы, баронесса, ослепленная блеском славы молодого полководца, пригласила его в свой салон. Она весь вечер делилась с гостем своими политическими воззрениями, а потом спросила, согласен ли он с ней. Если честно, я вас не слушал, отрезал будущий император. По моему мнению, женщинам не пристало интересоваться политикой. Господин Bonaparte ответила мадам де Сталь: "Мы живём в стране, где за политические взгляды отправляют на гильотину. Как вы думаете, имею я право знать, за что мне могут отрубить голову?" Энциклопедия. Знаменитая энциклопедия, определившая развитие французской культуры на много лет вперёд, была задумана как квинтэссенция опыта, накопленного человечеством в естественных науках и свободных искусствах. Хотя славу издатели энциклопедии поделили трое Дідро, Даламбер и Жакур, она была плодом коллективного труда многих людей, учёных, писавших для неё статьи. редакторов, печатников, переплетчиков, книготорговцев и даже цензоров. Да-да, вы не ослышались, цензоры внесли в создание великой книги немалый вклад. Представляете, каково приходилось беднягам, вынужденным день и ночь разбирать и править, сомнительные бредни этих вольнодумцев Дидросс де Ламбером. А ведь многие из них ровным счетом ничего не смыслили в дисциплинах, с которыми им приходилось иметь дело. Над статьями о нравственности, например, работал профессор математики. Но у энциклопедистов находились и добровольные помощники среди цензоров. Глава цензурного комитета Ламуаньон де Мальзерб был истинным аристократом, человеком утонченным и блестяще образованным, ярым сторонником свободы прессы. Когда после выхода двух первых томов Королевский совет запретил энциклопедию, ему пришлось личное явиться к Дедро, чтобы конфисковать отпечатанные экземпляры. Мальзерб всеми силами старался поддержать философа и даже предложил спрятать крамольный том в своём особняке, разве дом цензора не самое безопасное место для запрещённой книги. Ксантиппа Дедро. Супруга Дедро на нет Была женщиной суровой и почти всегда пребывала в дурном расположении духа. Не будучи по натуре ни злобной, ни алчной, она тем не менее была подвержена жесточайшим приступам гнева, который поочерёдно обрушивался на мужа, дочь, гостей, прислугу, а то и на всех сразу. Она нетвила замкнутую жизнь и почти не выходила из дома. Танде как Дедро вечно занимался своей энциклопедией и кучей других дел. Надо признать, что его бесконечные измены отнюдь не делали мадам Дедро добрее и сдержаннее. Нанет не считала нужным скрывать семейные ссоры от друзей дома, и товарищи Дедро побаивались бывать в его доме. Уж больно хозяйка напоминала легендарную жену Сократа, а когда философ, находясь в тюрьме, написал Апологию Сократа, все стали звать Нанет к Сантиппе и Дедро.